Вивьен тем временем окончательно взяла себя в руки. Во всяком случае, так ей казалось. В самом начале, особенно когда зубьи Фрезы вгрызались в череп, кровь отхлынула от ее головы. Она была тогда ближе к обруку, но неимоверным усилием воли сумела его избежать. По непонятной причине она вдруг вспомнила эпизоды своего раннего детства. Дело было в выходной день в Орегонском лесу. Отец тогда упал на раскрытый нож и сильно поранил ногу. Удивительно, но этот сильный мужчина вдруг обмяк, и едва не заплакал при виде собственной крови. Зато мама, которая больше привыкла к кухне, чем к лесу, внезапно проявила свою выдержку. Она сделала из платка жгут, перетянула им ногу и послала бивьен за помощью. А когда отца несли по лесу на самодельных носилках, она шла рядом, и каждые полчаса ослабляла жгут, чтобы на некоторое время Время восстановить кровообращение, а затем снова затягивала, чтобы остановить продолжавшееся кровотечение. Врач потом сказал, что она спасла ногу от ампутации. Вивьен вспомнила этот случай, и это вернуло ей силы. Теперь она знала, что никаких проблем со вскрытием у нее больше не будет. — Есть вопросы? — спросил доктор Пирсон. Вопрос был у Вильян. Скажите, пожалуйста, что будет с органами, которые извлекли из тела? Мы будем хранить их около недели. Сердце, лёгкие, желудок, почки, печень, поджелудочную железу, селезёнку и головной мозг. Будет проведено их детальное, подробное исследование. У нас на исследовании одновременно находятся органы нескольких умерших от 6 до 12 «Как холодно и безразлично все это звучит», — подумала Бивьен. «Но, наверное, так и надо себя вести, если приходится заниматься этим всю жизнь и за дня в день». Она непроизвольно вздрогнула. Мак Сэдданс перехватил ее взгляд и едва заметно улыбнулся. «Интересно», — задала она себе вопрос. «Он просто удивился или решил меня подбодрить?» Она не поняла... «Почему он улыбнулся?» Другая девушка тоже решила задать вопрос. Произнесла она его тихо и нерешительно, словно боясь спрашивать. «Это тело будет похоронено вот в таком виде?» «Привычный вопрос», и Персон ответил на него сразу. «Бывает по-разному». В таких клиниках, как наши, где есть образовательные центры и кафедры, органы изучают после вскрытия, в отличие от больниц, где не преподают. Наша практика, мы передаем тело в похоронное бюро без органов. Подумав, он добавил, они не скажут нам спасибо, если мы положим органы обратно. Это затрудняет бальзамирование. «Верно», – подумал Макнил, – «может, не следовало говорить об этом так откровенно и цинично, но все верно. Иногда он задумывался над тем, что стало бы с людьми, оплакивающими своих близких, если бы они знали, как мало осталось внутри у дорогих их покойников». После сегодняшнего вскрытия пройдет еще несколько недель до того, как будут исследованы и утилизированы внутренние органы, а гистологические срезы тканей для микроскопического исследования будут храниться вечно. Бывают ли исключения? Студентка решила окончательно что-то для себя прояснить и не отставала от Пирсона. Он, правда, не возражал. «Сегодня у старика благодушное настроение», – подумал Макнил. «Иногда с ним такое случается». «Да, бывают», – говорил в это время Персон. «Прежде чем приступить к вскрытию, мы должны получить на него разрешение от родственников умершего». И «Иногда такое разрешение бывает безусловным, как в данном случае. И тогда мы получаем право исследовать голову и все тело». Но иногда мы получаем лишь ограниченное разрешение. Например, родственники могут попросить не вскрывать череп. В нашей клинике мы обычно выполняем такие просьбы». «Спасибо, доктор», – поблагодарила студентка. Видимо, ее удовлетворил данный персонам ответ. Но старый патологоанатом продолжал. «Иногда мы сталкиваемся с тем, что родственники по религиозным соображениям требуют, чтобы были погребены все внутренние органы. Мы подчиняемся этим требованиям». «Католики выдвигают такое требование?» – поинтересовалась одна из студенток. «В большинстве случаев нет, но есть католические больницы, которые следуют именно такой практике». Это затрудняет работу патологоанатомов э, обычно. Произнеся последнее слово, Персон иронично улыбнулся Макнилу. Оба прекрасно понимали, что имеется в виду. В одной крупной клинической больнице расположенный на другом конце Берлингтона существовал неукоснительный порядок. Перед похоронами все органы укладывались в тело скрытого покойника, но иногда приходилось прибегать к небольшим военным хитростям. У патологоанатома в больнице всегда был под рукой запас внутренних органов, поэтому после вскрытия в тело укладывали органы, хранившиеся в холодильнике. Труп отдавали родственникам для погребения, а затем заполняли ими полости следующего покойника. Макнил знал, что Пирсон, хотя и не был католиком, не одобрял этого. Что бы ни говорили о старике, он всегда следовал духу и букве разрешения на вскрытие. В официальном разрешении на вскрытие иногда встречалась такая фраза «Вскрытие должно быть ограничено разрезом живота». Но некоторые патологоанатомы делали полное вскрытие из одного разреза, Один патологоанатом как-то сказал, из разреза живота при желании можно добраться до любого органа, даже до языка. К чести Пирсона, подумал Макнил, старик никогда бы себе этого не позволил. В клинике трех графств фраза «ограничить разрезом живота» означала, что исследование подлежит только полость живота. Персон снова обратил внимание на труп. «Продолжим наше исследование». Он замер и внимательно посмотрел на умершего, а потом взял нож, осторожно коснулся легкого и заинтересованно хмыкнул. «Макнил, Сэденс, взгляните-ка сюда!» Пирсон отошел в сторону, и Макнил склонился над заинтересовавшей старого патологоанатому областью. Присмотревшись, резидент согласно кивнул. Плевра, обычно прозрачная блестящая оболочка, покрывающая легкие, была покрыта рубцами, плотной белой рубцовой тканью. Это был признак туберкулеза давние это процесс или свежий, они сейчас выяснят». Макнил постранился и уступил место Сэденсу. «Пропальпируете легкие, Сэденс», – произнес персон «Думаю, что вы обнаружите там нечто интересное». Резидент-хирург сжал легкие руками, ощупал их пальцами, Он сразу обнаружил в глубине множественные полости. Подняв глаза, он посмотрел на Пирсона и тоже кивнул. Макнил принялся листать историю болезни. Чтобы не запачкать страницы, он пользовался чистым ножом. — Делали ли больному рентген грудной клетки при поступлении? — поинтересовался Пирсон. Резидент отрицательно покачал головой. Больной был в состоянии шока. В истории записано, что по этой причине от рентгенографии грудной клетки было решено воздержаться. «Мы сделаем вертикальный разрез и посмотрим», – вновь обратившись к студенткам, – сказал Пирсон. Он подошел к столу, положил на него легкие и вертикальным, срединным разрезом вскрыл одно из них. Ошибки быть не могло. Это был запущенный, далеко зашедший фиброзно-ковернозный распад. Было такое впечатление, что легкое состоит из плотно спрессованных шариков для настольного тенниса. В центре было видно гнойное образование, рост которого остановила только смерть. «Вы видите?» Сэденс без промедления ответил на вопрос Персона: «Похоже, его мог добить первым и туберкулез». «В причинах смерти всегда присутствует неопределенность». Персон посмотрел в сторону будущих медсестер – У этого человека был запущенный, далеко зашедший туберкулезный процесс. Как справедливо отметил доктор Сэдденс, этот туберкулез мог очень скоро убить больного. Вероятно, ни сам мистер Дантон, ни его лечащий врач не подозревали об этой болезни. Пирсон стянул с рук перчатки и сбросил рабочий халат. Представление окончено, подумал Сэдэнс. Массовка и рабочие сцены наведут порядок, Макнил, и он уложит нужные органы в соответствующие емкости и наклеит на них ярлыки с номером истории болезни. Потом они грубым матрасным швом зашьют разрезы и отправят тело в холодильник, где оно будет находиться до прибытия представителей похоронной конторы. Пирсон надел белый халат, в котором он явился в прозекторскую и закурил новую сигару. У старика был обычай оставлять на пути следования по клинике окурки, сигар в самых неожиданных местах. Патологоанатом предоставлял другим право положить их в пепельницы. Выпустив клуб дыма, Пирсон обратился к будущим сестрам в вашей профессиональной жизни непременно наступит такой момент когда какой то из ваших больных умрет и вам надо будет получить разрешение на его вскрытие от ближайших родственников как правило это делают врачи но иногда эта обязанность достается и сестрам возможно вам придется столкнуться с со сопротивлением «Любому человеку трудно решиться дать согласие на право изуродовать тело человека, которого он любил». «Это вполне понятное чувство». Персон сделал паузу. Сэденс вдруг поймал себя на мысли о том, что он, возможно, несправедлив к старику. «Кажется, он не лишён ни теплоты, ни человечности». «Подыскивая аргументы, продолжал Пирсон». «Чтобы убедить родственников в необходимости вскрытия, вспомните сегодняшний случай и воспользуйтесь им как примером». Он вынул изо рта сигару и махнул ей в сторону умершего. Этот человек в течение многих месяцев страдал туберкулезом и мог загрозить окружающих, членов своей семьи, коллег на работе, персонал клиники. «Если бы не вскрытие, то многие могли бы заболеть туберкулезом, не догадавшись об этом. И болезнь развивалась бы до тех пор, пока не стало бы слишком поздно ее лечить. «Две практикантки инстинктивно отпрянули от стола», – Персон покачал головой. «Сейчас опасности заражения уже нет. Туберкулез – респираторная инфекция». Но благодаря сегодняшнему вскрытию мы сможем направить людей, контактировавших с больным, в тезиатру для наблюдения. Он будет периодически обследовать их в течение нескольких лет. Сэденс, к своему немалому удивлению, был тронут словами Пирсона патологоанатом, хорошо говорил и, главное, верил в то, что говорил. Сейчас старик очень нравился Сэдденсу. Словно прочитав мысли резидента, Пирсон посмотрел его сторону и насмешливо улыбнулся. «Патологической анатомии тоже бывают свои победы, доктор Сэдденс». Он кивнул с сестрам и вышел, оставив прозекторской облако сигарного дыма.